Глава пятая. Переговоры. Переговоры без оружия, что музыка без инструментов. Фридрих Великий. Посол встал из-за стола и подошел к карте, но рассматривать он начал не Азию, а в первую очередь он подошел к европейской части Российской империи. Осмотрев Германию и сравнив ее размеры, медленно прошел вдоль всей территории нашей страны осматривая в том числе и северную часть. Только осмотрев очень внимательно, он перешел к осмотру Дальнего востока и Китая. внимательно осмотрел Японию и прилегающие острова, а также аляску. После этого очень долго осматривал территорию Китая с теми территориями, которые перейдут нашим странам. Закончив осмотр, он еще раз вернулся к территории Германии, и было видно, как он сравнивает ее с территорией своей страны. Когда он сел на свое место, то для меня стало понятно, что он остался доволен увиденным. «Я буду ходатайствовать перед императором Мэйдзи о принятии вашего предложения. Но у меня к вам один вопрос. Раз у вас столько территории, для чего вам еще расширять и южные границы своей страны?» спросил он, пробуя чай. Дело в том, что большая часть северных территорий находится за полярным кругом. Там короткое лето и очень длинная зима, а солнце там не встает больше месяца. Да и территории, находящиеся рядом с тундрой, в большинстве своем не подходят для проживания. Тяжелые климатические условия, трудность с добыванием пропитания – все это делает огромные территории непригодными для проживания. «Поэтому мы заинтересованы в расширении южных территорий, в тех границах, которые обозначены на карте. Этого нам хватит, чтобы регионы Дальнего Востока были хорошо обеспечены продовольствием», — ответил я. «Смотря на вашу карту, я вижу на ней, что с севера есть проход вдоль всего побережья, что говорит о возможности связи Европы с Азией через северный путь. Что вы можете сказать об этом?» Да, мы рассматриваем возможность наладить такой путь, хоть он и длится очень небольшой период времени, но мы уже начали подготовку к этому проекту. Для нормального функционирования нужно построить несколько портов с возможностью зимней стоянки и наличие нормальных ледоколов, способных справиться с толстыми льдами. На это уйдет несколько лет. Для реализации этого проекта уже начато строительство железной дороги, к первому крупному порту, расположенному за Полярным кругом. «Это позволит вести торговлю в случае блокирования наших портов в Балтийском море». «Мной также подписан указ о формировании Северного флота, который будет обеспечивать безопасность этого торгового пути», — ответил я. Посол отставил чашку с недопитым чаем и взял другую, после чего аккуратно попробовал и сказал. «Очень необычный вкус». «Что это за чай?» «Это не тот чай в вашем понимании, а травяной чай, который при этом может давать организму силу и укрепляет здоровье. У нас его называют «Иван-чай» и используют его вместо черного листового чая», — ответил я. «Моя страна тоже заинтересована в использовании северного пути доставки товаров, и если будет такая возможность, то мы готовы на некоторое участие в этом проекте». Хорошо. Мы обсудим это с вами, как только будет получено экономическое обоснование и составлена предварительная смета этого проекта. Но в любом случае возможность перебросить военные корабли из Тихого океана в Атлантический покроет любые затраты. Кстати, вам, возможно, будет интересно узнать, что я тут выкупил у французов право на строительство Панамского канала и намерен реализовать его в ближайшие годы, «Тогда ваша страна получит еще один путь в Европу», — сказал я. «Я слышал, что там возникли большие трудности, и было много случаев гибели людей на строительстве», — ответил на это посол, беря следующую чашку с другим чаем. «Мы уже нашли возможность решить этот вопрос, и в ближайшее время в тот район отправится специальная экспедиция. Тем более, что, я надеюсь, мы сможем создать и позволяющее большому количеству заболевших...» выздороветь я передам своему императору о вашем новом проекте и я уверен что его это очень заинтересует наша страна очень сильно нуждается в выходе на европейские рынки в том числе и для закупки высокотехнологичной продукции помимо прочего я имею полномочия заключить дополнительные торговые соглашения так как наша страна нуждается в ваших новинках «Еще меня интересует, откуда вы узнали о наших планах нападения на Китай? Ведь данная информация является тайной даже для меня. Но вы настолько уверенно об этом говорите, что подогрели мой интерес к этому вопросу. Помимо того, что я могу предсказывать некоторые события будущего, в вашем вторжении в Китай для большинства нет большого секрета. Вам жизненно необходимы новые колонии». Но они уже все оказались заняты европейскими державами. Вам остается только попытаться захватить более-менее независимую азиатскую страну. Самый удобный для вас вариант – это Китай. Тем более, что он имеет большое влияние в Корее. И хотя формально она независима, но по существу является сателлитом Китая. Своё вторжение вы начнете с Кореи и не сможете остановиться, так как Китай очень отстал в вооружении своей армии. «Войсковых частей нового образца у них очень мало, да и качество этих частей вызывает много вопросов. Военный флот также находится в сильном упадке и не сможет серьезно помешать вам, хотя и способен принести вам несколько неприятных моментов. Поэтому вам нужно готовиться к сильному сопротивлению в прибрежных водах», — сказал я. «Именно поэтому мы просим вас продать нам большую партию дирижаблей и обучить наших солдат пользоваться ими. Еще мы хотим, чтобы вы нам поставили подводные лодки, как и Германии, в большом количестве, и, конечно, обучили наших солдат ими управлять. Ну и еще разместить большой заказ на строительство военных кораблей, много кораблей. Для этого нам нужно, чтобы часть кораблей строилась у нас на новых верфях, которые вы построите в том числе завод по производству дирижаблей и подводных лодок. «И чем вы собираетесь расплачиваться с нами? Насколько я знаю, у вас взяты большие кредиты в английских банках, и вы планируете взять новые, но они пойдут на оплату кораблей и обучение экипажей», — сказал я. «Вы очень хорошо осведомлены о таких вещах, о которых знать не должны. Ваша разведка очень хорошо работает». «Или это ваше знание будущего, которое вы используете в своих целях?» спросил посол. «Всего понемногу, и нечто, о чем вы даже не догадываетесь», сказал я. «Нам известно про философский камень. Мы, конечно, не можем претендовать на знания, полученные с его помощью, но я надеюсь, что Япония вместе с нашими друзьями в Германии может рассчитывать на получение новинок в первую очередь» по сравнению с остальными странами. «Конечно, наши союзники могут на это рассчитывать. Но вы не ответили на вопрос. Где вы возьмете столько денег для оплаты?» спросил я, смотря как посол требует новый чай, который заварил для него слуга. Опасаться за то, что он что-то может рассказать не стоило, так как он был нашим специальным сотрудником. «Во-первых, мы взяли большой кредит во Франции, пока плыли сюда». Ну и еще один кредит мы взяли в Англии. Это не целевые кредиты, и мы можем распоряжаться ими по своему усмотрению. Еще мы рассчитываем вложить часть этих кредитов в развитие Аляски и добычу полезных ископаемых. Еще я надеюсь, что та инфраструктура, которую мы построим на Аляске, останется за нами и после прекращения договора аренды. «Но вы понимаете, что в таком случае вы будете работать на общих основаниях по законам нашей страны и платить налоги?» «Мы согласны на это. И если вы предоставите такие гарантии, то мы готовы вкладывать на долгосрочной основе и продолжить сотрудничать с вами в будущем. А вам не придется заново вкладываться в инфраструктуру и восстанавливать разрушенные шахты». Я сделал вид, что задумался на некоторое время, хотя предложение, сделанное японским послом, меня полностью устраивало. Да и еще неизвестно, что нас ждет в будущем. Но если ситуация изменится, то мы сможем вернуться к обсуждению еще раз. Хорошо, ваше предложение нас устраивает. В таком случае я хотел бы обсудить с вами количество ваших войск, участвующих в предстоящей войне против Китая. «Я рассчитываю обойтись с тремя тысячами солдат нового образца, вооруженными новыми видами оружия, превосходящие все современные вооружения. Именно в Китае мы обкатаем их в полевых условиях. Там же мы используем и дирижабли для уничтожения крепостей и крупных скоплений войск», — сказал я. «Вы думаете, что небольшого отряда вам хватит для уничтожения возможных сил, с которыми вы столкнетесь?» — спросил удивленный посол. «Я с отрядом моей охраны разгромил восставший отряд военных в полном вооружении, пытавшимся пробиться к моему отцу и предъявить ему свои требования, а, возможно, и убить. Потерь с моей стороны не было вообще», — ответил я. «Об этом много ходит слухов. Но мы думали, что это все выдумки репортеров. Кавалерийский полк, 800 человек, меньше, чем за 10 минут...» «Имеющих на вооружении не только ружья и пистолеты, но и полевые орудия, столкнулись с моей охраной здесь неподалеку у моста через небольшую речку. Оставшиеся в живых были настолько деморализованы, что сдались без боя. Современное оружие способно творить чудеса, а в Китае войска в основном вооружены холодным оружием, и лишь небольшая часть вооружена устаревшими ружьями. Но даже если мы встретимся с частями нового формирования», «Я уверен, что мои солдаты сумеют принудить противника к бегству. Только в этом случае возможны потери с нашей стороны». «Да, и в следующем году, скорее всего, я буду воевать с Османской империей», — сказал я. «А вы не хотите перенести войну с ними на более позднее время?» «Нам выгодно вести войну в двух регионах одновременно, так как это может сдержать желание Англии ввязаться в войну на стороне Османской империи». Их внимание будет отвлечено событиями в Азии, и перекрытый Суэцкий канал станет для них существенной проблемой. «Я услышал ваши доводы и сообщу обо всём императору. Благодарю за возможность испробовать ваш местный чай. Не скажу, что он мне очень понравился, но в нём определённо есть что-то необычное, и его хочется пить снова и снова», сказал посол, показывая, что деловой разговор окончен. Поговорив еще минут десять о погоде и других несущественных вещах, посол покинул нас, пообещав приехать завтра после обеда, чтобы «попробовать русскую баню». Когда посол вышел, князь спросил «Ваше высочество, а для чего вы пообещали японцам, что они смогут и дальше продолжить разработку месторождений на Аляске? Не проще будет забрать их себе?» Посол прекрасно разбирается в этом вопросе, и нам на самом деле не выгодно, если уйдя, они разрушат все шахты и всю инфраструктуру. Давать им доступ ко всем месторождениям я не собираюсь. Поэтому, если они продолжат добычу на наших условиях, нас это вполне устроит, так как вкладывать большие деньги в тот регион у нас возможности нет. Он это прекрасно понимает и сделал нам предложение, от которого нам нет смысла отказываться. Да и еще неизвестно, как будут продвигаться наши отношения. Через пару лет мы создадим кризис, ослабив наши позиции на мировой арене и, возможно, частично ослабив центральную власть. Это будет необходимо, чтобы провести серьезные реформы в обществе и проверить наших союзников. Только они не будут знать, что все это специально подстроено. Тут мы и покажем, на что мы способны. И тогда сможем пересмотреть любые договоренности так, как... «Нам надо. Виктор Сергеевич, подготовьте хорошую русскую баню с банщиками и всеми соответствующими атрибутами. Нужно показать послу, что такое русские и что такое сила духа. Не забудьте про хороший стол, чтобы все было по высшему разряду». «Конечно, все сделаем как нужно. Здесь, неподалеку от дворца, есть хорошее место, я там отдыхал несколько раз». «А что мы будем делать с его заказом на строительство большого количества кораблей? У нас ведь заняты все верфи, и свободных в ближайшее время не предвидится. На их деньги мы наймем строительство верфей на Балтийском море и в Охотском море. Оборудование и рабочих для этих целей у нас достаточно, и при необходимости мы их наймем еще больше. В свою очередь это ослабит Соединенные Штаты Америки еще больше». Большая часть трудоспособного населения будет работать на нас, и часть из них останутся в нашей стране. Те заводы, которые мы будем строить в Японии, будут зависеть от наших поставок как металла и двигателей, так и другого оборудования. Я собираюсь переводить нашу систему мер с дюймового стандарта на метрическую систему. Это серьезно затруднит как ремонт, так и строительство новых агрегатов на основе наших. При строительстве подводных лодок мы используем стали и сварочные материалы, подверженные хрупкости, что затруднит их длительную эксплуатацию, а конкурировать с нашими новинками они навряд ли смогут. Их страна все-таки серьезно отстает в техническом плане и очень зависима от внешних поставок. К моменту возможного конфликта у нас уже будут средства противостоять их дирижаблям и подводным лодкам. Ну, а надводный флот мы вначале сможем уничтожить с помощью торпедных катеров. Пока они перестраиваются на новый метод ведения войны, мы уже будем использовать еще более современные технологии. «Надеюсь, что лидерство в этой гонке вооружений останется за нами», сказал я, вставая и заканчивая разговор. «Предстоит еще много работы, и поэтому я отправился в свой рабочий кабинет».